Глава 22. Краты. У Сандрина оказывается запасная пляга воды, и того их у нас четыре. О том, что при обыске нашел пистолет с патронами и плазменный пистолет, я не говорю, чтобы не светить оружие перед дронами. А раз наблюдатели сочли действия Сандрина неправомерным вмешательством, значит, и принесенные им оружие могут посчитать чужеродным элементом. Странно, что еще плазмога не отобрали. Хочется верить, что это они все обалдели от услышанного, что Дес сам и Тарх заказал какого-то захудалого тальпалиса. Надеюсь, плазменный пистолет останется при мне. Каменоломни на западе удобны тем, что тут несколько этажей и есть выход за пределы полигона. Те, что в центре, я еще не изучил. Если рамоновцы знают, что мы именно в каменоломнях, им разумнее всего просто заваливать входы. Это подземелье известно гемодам, значит, надо перемещаться в центр. Да, и в голове созрел план, жаль, что нельзя им поделиться с остальными, уж очень он неправомерный и рискованный, но зато, если выиграет, победа у нас в руках. «Если не выгорят, с вероятностью в 90% меня пристрелят, и вылечиться я не смогу. Нет в запасе свободного очка характеристик, которую можно было бы распределить. Идем в центр, командую я, обследуем тамошние подземелья, а тыщем что-то подходящее». Олег хмыкает. «Знаешь, что такое тальпа по-древнеримски?» Задает он вопрос, на который ни у кого нет ответа. «Крот». Такая у тебя говорящая фамилия. В центру движемся не самым коротким маршрутом, а между холмами, перебежками, чтобы не столкнуться с разведотрядами Рамона, наверняка отправленными на наши поиски. «Я бы поставил наблюдателей возле оазисов», — говорит Уэра, — «ведь мы обязательно должны ходить за водой». «А сколько всего о оазисов интересуется Тейн?» И я вспоминаю о карте, достаю из кармана штанов, разглаживаю на коленке. Сейчас посмотрим. Жаль, подземелья не обозначены, как и входы у них. Нахожу четыре значка с пальмами, поочередно накрывая их пальцем. Вот. На юге ни одного, три сосредоточены вокруг центра, которые, хоть нам этого и незаметно, в низине. И один на северо-востоке. А значит, потребуется как минимум восемь человек. По два на каждый азис. Нет, он не будет так рисковать, ведь нас больше, мы просто убьем его людей. Скорее всего, соберет эту восьмерку в кучу, снарядит отряд, и будут они гонять нас по пустыне, как собака-блох. «Егемоды», Игимоды напоминает Надана. Вера говорит, «тут огромная площадь, где можно затеряться» но не в интересах организаторов, чтобы сюжет провис. Скорее всего, будут подыгрывать или им, или нам. — Скорее нам, — говорит Лекс, — так можно затянуть шоу на подольше. — А я слышал, — берет слово Тейн, — что полигон тьенен именно тем, что тут не вмешательство. Изъять хотя бы то, что Льон... Закрыли эту тему. И вообще, поменьше шумите, будьте как Вера. Дальше идем молча. Ветер давно успокоился. Редкие, но сильные порывы гонят по земле струйки пыли и песка. Вера останавливается, делает взмах и падает. Мы все прижимаемся к земле, не понимая, где опасность и куда прятаться. Карталонец бесшумно движется от камня к камню. Огибает насыпь, затаивается там. Ползет дальше и исчезает из вида. А мы, уже сообразив, откуда на нас будут смотреть, расползаемся по укрытиям, ждем. Доносится чихание, шепот, да не рядом совсем. Лежим в засаде минут десять, пока не возвращается Вера. Жестом подозвав нас, он говорит, «Семеро вооруженные шли на северо-запад к нашим канонам, так что мы вовремя. Как я понял из шепотков, второй отряд тоже прочесывает полигон. И у них арбалеты. А у нас пистолет хотелось добавить мне, Но были сомнения, что примени я огнестрел. Со мной не случится тоже, что и с Сандрина. Надо следы заметать, предлагает Надана, но я остужаю ее рвение. Ветер засыплет их за минуту, не переживай. Идем дальше. Думаю, что возле логова гемодов нас вряд ли кто-то будет искать. Подземелья там есть, а что еще кротам надо? Тем более наблюдатели поняли, что мы в темноте и без света ориентируемся, и теперь посылают туда дроны с фонариками, так что вам будет легче. Команда уже отошла от боя, не оплакала погибших. Я всю жизнь учился забывать, потому что во время облав гибли очень многие. Если тащить за собой более мертвых товарищей, можно свихнуться. Мысли были о другом. Можно рискнуть мало, мы, как мы не раз обсуждали, вести партизанскую войну. А можно пойти во банк но результат неизвестен. Зато, если все выгорит, победа будет в кармане. Я рискну. Мы с Верой уже пытались провернуть похожий план. Карталонис должен понять, что к чему. А заодно и проверю, работает ли новая способность на людях, которые на расстоянии. К месту добираемся усталые и потные. С холма долго наблюдаем за центральной крепостью. Хоть ворота и закрыты, и бьется на ветру флаг, делаем вывод, что она брошена. Остальные, скорее всего, тоже. У врагов недостаточно ресурсов, чтобы содержать все крепости. Место удобное, одобряет мой выбор Лекс. И крепость тебе, и он разваленный с подземными ходами. Надеюсь, вода под землей тоже есть. Да только тут можно месяцами прятаться. Топаем к развалинам города. Я гляжу на виднеющуюся вдалеке базу гемодов, наполняясь решимостью с каждым шагом. Какое расстояние можно покрыть за две минуты? Километр вряд ли, ведь придется преодолевать препятствия и замедляться, чтобы не наделать шума. Пятьсот метров вполне. С какого расстояния дроны начинают видеть объект? Пятьдесят, сто метров. Воскрешаю памятью долину, где находится база гемодов. В радиусе она метров четыреста пятьсот. Из укрытия к ней бежать метров двести. Двух минут в невидимости должно хватить. Осталось выяснить, буду ли я невидимым для тех, кто наблюдает через дроны. Закралась мысль, что дроны могут просто реагировать на движение, ими в конце концов может управлять программа, распознающая лицо и голос, а не люди, и тогда невидимость не сработает. Слишком много «если», и все гипотезы можно проверить только опытным путем. Вероятность положительного исхода мала, но надежда есть, а значит, я не имею права не рискнуть. А вот и долина, где когда-то стоял город и кипела жизнь, а теперь от домов остались лишь оранжевые камни, из которых сложили забор, ограждающий базу гемодов. Да, я все правильно рассчитал. От ближайшего укрытия, откуда можно стартануть незамеченным, до базы метров двести. Отличного дрона придется либо избавиться, либо опять уронить его, ведь способность техно не имеет лимита во времени. Вообще здорово было бы научиться управлять механизмами. Но на это может уйти не один день, и упадет за это время не один дрон. Видит ли меня наблюдатель через дрон, станет понятно, когда я пересеку зону контроля. Если успею отступить, то пули не зацепят, и мы вернемся к изначальному плану, сомнительному и изнуряющему. Осталось отвести ничего не подозревающий отряд в каменоломнии, и оставить ждать недалеко от двери, отсекающей от подземелья, базу гемодов. И пусть сидят в темноте. Надеюсь, хоть Вэра догадается, что я задумал. Никто не возражает ни против места нашего расположения, ни против того, что мы очень долго идем по подземному коридору. При этом у каждого увесистая пригоршна камней, и мы помечаем ими путь. Дроны, слава богу, подсвечивают нам фонариками, и моей команде не так тревожно. Когда до двери остается, по моим прикидкам, метров пятьдесят сто, останавливаюсь и говорю, ждите здесь, я пойду охотиться. И вот теперь читаю удивление на лицах, все ошарашены, кроме Веры. Надана собирается открыть рот, но понимает, что нельзя обсуждать свои догадки. Это лучше получилось бы у меня, приходят на вырыжку Вэра, но лука нет, я ранен и устал. Если не вернусь за два часа, выходите по меткам, говорю я, преследуя взглядом дроны, чтобы все понимали то, что происходит, спектакль. Это-то они поняли, но не знают, какой сюжет и какая роль у каждого. Удачной охоты, кивает Тэйн. Смотрю на них, будто бы прощаясь. Надан, Лекс, Картолонец, Вера, Маури, Тейн. Так сложилось, что миграции населения нет, и я читал, каждый декурат формирует определенная этническая группа. Потому многие жители похожи друг на друга. С азиатами и темнокожими людьми я сталкивался очень редко. Если появлялся кто-то, как, например, Пенелопа, Помпили, отличающийся цветом кожи, все шеи выкручивали. Представителей других рас можно было увидеть лишь по телевизору. Итак, сейчас я попытаюсь осуществить то, что раньше не получалось ни у кого — штурм базы гемодов. Для своего дрона, который сволочь не отстает, играю роль охотника, холмами по камням пробираясь к точке, которая к базе ближе всего, и откуда я начну штурм. Замечаю змею, гонюсь за ней, но упускаю. Обхожу базу по широкой дуге, чтобы бежать с востока, и тень от стены скрыла мою тень, когда я буду карабкаться. А дальше надежда лишь на удачу и стечение обстоятельств, что внутри нет дронов, нет растяжек и сигнализации, реагирующей на движение. Чем ближе точка старта, тем громче ков кровь пульсирует в висках. Вдыхаю, выдыхаю. Мне нужно хладнокровие. Я не имею права на ошибку и должен контролировать каждое движение. Чтобы заинтересовать наблюдателей, начинаю ворочать камни и делать вид, что собираюсь делать подкоп. Дрон снижается, снимает меня с разных ракурсов, Активирую способность техно, проникая внутрь механизма и пытаюсь его понять и не уронить, а просто деактивировать камеру. Наконец нахожу нужные контакты, размыкаю их и продолжаю копать, боковым зрением наблюдая за дроном. Он висит на месте. Иду к нагромождению камней, прячусь там. Дрон все висит. Перемещаюсь в нужную точку, и он исчезает из вида. Мысленно прокладываю маршрут к стене, вывожу список способностей, доступных в красной зоне, Выделяю нужную и перед активацией еще раз внимательно ее изучаю. Тебе доступна способность купол безмолвия. При активации в радиусе одного метра образуется зона невидимости. Противник не распознает живых существ. Активация доступна один раз в трое суток. Действие способности 2 минуты. Все равно не четко сформулировано. Видит ли меня враг, находящийся дальше, чем в метре? Заметен ли я для тех, кто наблюдает через дроны? Проверить можно только опытным путем. Да поможет мне Танит. Перед стартом прижимаю к груди медальон, предупреждающий об опасности. Он холодный. Три, два. Активировать способность. Старт. Выскакиваю из-за камней, что есть сила рук крепости, кажется, что ветер свистит в ушах. В пятидесяти метрах от базы чуть замедляюсь. На краю зрения справа тикает таймер. Один двадцать, один, По идее, я уже в радиусе поражения, но дроны не реагируют, висят себя спокойно. Не расслабляться. Зато, когда уже вбегаю в тень стены, два дрона автоматически срабатывают на движение, и буквально по моим следам тянутся дорожки пулевых отверстий, сходясь у стены. Скорабкиваюсь, перекатываюсь и спрыгиваю, придерживаясь за край. На пару секунд замираю, скорее инстинктивно, на случай, если наблюдатели решат проверить, все ли чисто. И лишь потом, бросая взгляд на двор, ощущаю трупный запах. Я стою возле разделочного столба, под которым в луже засохшей крови, облепленные мухом человеческие кости, черепа, скальпы. Комок тошноты подкатывает горло, медальон на шее раскаляется. Я инстинктивно шагаю в тень столба, замираю. И в этот момент над стеной зависают дроны. Причем не только два, которые меня засекли, а все. Твою же мать! 0051, 0050. Висят падлы неподвижно, не шелохнутся даже. Один срывается с места и исчезает в окне круглой хижины. Остальные все висят, а таймер тикает. Невидимости остается 30 секунд, 29. Давай же, жестянка, если уроню тебя, это будет слишком подозрительно. От волнения майка липнет к спине, под пот заливает глаза. На восьмой секунде дрон возвращается и все они исчезают, занимают прежние позиции вдоль стены. Хреново, что невидимость не поставить на паузу. Еще раз оглядевшись, бегу к хижине, отодвигаю матерчатый полок, снова замираю, смотрю на спящего гемода, достаю тесак. Таймер показывает ноль секунд и я выхожу из невидимости. Где-то бродит еще один гемод. Не сводя глаз со второй двери, тоже занавешенной тканью, на полу согнутых подбегаю к спящему. Падаю на колени, одновременно затакаю его рот и перерезаю глотку. Прижимаю к полу дергающее тело. Скакиваю, вытираю тесак об одеяло. Застываю возле занавески, прислушиваясь, не идет ли сюда второй. Воровать нет. Лязгает железом, копошится вдалеке. Прохожу в темноту, света тут нет, и хорошо. Иду на цыпочках. Собственное дыхание кажется неимоверно громким. Стараюсь не задеть разбросанный по полу хлам. Спускаюсь по лестнице, замедляюсь, замечая вдалеке свет фонарика. Хрип, сопение, лязг железа, что он там делает? Что бы ни делал, сейчас ему не до меня. Пригибаюсь, чтобы войти в подпол. На полу лежит в фонаре два ножа. Луч бьет в каменную стену, в углу в клетке ритмично колышущаяся грудо трепья. Грязные патлы, ноги, локти. Звенит цепь нашей женщины. Ах ты ж гнида!» Подхватывая его же ножи, шагаю к клетке уже не таясь. Решетчатая дверь распахнута. В последний момент гемот чуть не ладно но обернуться не успевает. Хватая его за патлы, хрясь, хрустят позвонки, и безжизненная туша заваливается на женщину, которая таращится дикими глазами, пятится, не знает, чего от меня ожидать. Первый порыв отпустить ее, но здравый смысл берет верх, фокусируя на ней взгляд. Риола Юрий 34 года, уровень 2, ступень 6, гладиатор, Физическое развитие восемь, духовное развитие три. Ни хрена себе! Похоже, они отловили эту женщину на одном из полигонов и довели до такого состояния. «Марик, ты покормил детей?» — бормочет она, окутаясь, «стрепьё. Так морозно сегодня! Ты видел птиц? Целая стая над нами!» На мгновение она замирает, всхлипывает и бросается на меня, но ее не пускает цепь. «Где мои мальчики, Марик?» Сошла с ума, что неудивительно. Отпустить ее сейчас, наделать шума. Пусть пока сидит, потом, когда шоу закончится, заберу ее. Наверняка у нее остались родственники, которые о ней позаботятся. На всякий случай говорю, я вернусь. А сам шагаю дальше, разбрасывая хлам, среди которого нахожу прорезиненный плащ с капюшоном. Еще один матерчатый, отлично. Добираюсь до ржавой двери, даже если она заварена, теперь открыть ее не проблема. И продолбить можно грохот, на улицу не просочиться. Но мне везет. Она заперта на две щеколды, которые прикипели намертво, и приходится с ними повозиться. Наконец дверь распахивается в черноту, возвращаясь за фонариком, свечу в длинный коридор и собираюсь позвать кого-нибудь, но передумываю. Там дроны, которые непонятно как отреагируют на захват базы. Если никак себя не проявить, к вечеру моя команда, похоронив меня, поднимется наверх по меткам, и я прикачу к ним на трицикле, вооружившись до зубов. Может быть, меня расстреляют на выезде. Может быть, нас расстреляют, когда мы объединимся. Если организаторы посчитают, что мы нарушили правила, нам не жить в любом случае. Так зачем подвергать команду лишнему стрессу? Они рассчитывают на меня, а будут думать, что я погиб. Была не была. Я взял базу, кричу в темноту. Идите на голос, потом на свет. И замираю, прислушиваясь. Заносится радостный возглас и слышен топот. Выстрелов нет. Но не исключено, что нас положат, когда мы соберемся вместе. И на базу прилетят охранные дроиды. Первым из темноты появляется сперва дрон, потом Вера. Картолонис бросает, приступая порог. Не буду спрашивать, как ты это сделал. И говорит уже из комнаты, я в тебе не ошибся. Ты свое дело знаешь. Следующий на меня налетает Надана, визжит, словно она девчонка, а не гладиатор, прошедший сотни боев. Появляется Лекс, недоёрчиво озирается, за ним Тейн в сопровождении остальных дронов. Закрываю дверь. Надана, открыв рот, смотрит на женщину на цепи краснеет, поджимает губы. Так вот, зачем им нужна была баба. Так морозно сегодня, бормочет сумасшедший, боюкает несуществующего младенца. Не отпускать, предупреждаю я, она буйная. Бедная. Что же ей пришлось пережить, мамочки? Надана кусает себя за руку. А я наблюдаю за дронами, которые вроде не собираются нас убивать, но неизвестно, что будет через несколько минут.